Танцовщицы, приглашённые мной на свадьбу про бакера и Джонни, готовились к выступлению в чайной, специально освобождённой для этой цели. Одетые в концертные костюмы, на которые были накинуты скромные шали, они с профессиональной снаровкой наносили последние штрихи на лица и подправляли причёски непрерывно щебеча. Двери занавесили простынёй, но сквозь неё в золотистом свете ламп можно было разглядеть неясные тени. волновавшие воображение и будившие самые необузданные желания в тех, кто толпился у входа, охраняемого мной от чересчур любопытных. Наконец, они были готовы. Я откинул простыню в сторону, и 10 танцовщиц из ансамбля киностудии появились перед публикой. Они были одеты в традиционные обтягивающие блузки с короткими рукавами, тела были обёрнуты сари. Все костюмы были разного цвета: лимонно-жёлтого, рубиново-голубого, как у павлина, изумрудного, розового, как закат, золотого, тёмно-фиолетового, серебриного, кремового и оранжевого.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 С каждого массивного браслета свисало множество серебряных бубенчиков, и когда они медленной раскачивающейся походкой двинулись по кривым закоулкам притихшего в восхищении посёлка, их шествие сопровождалось переливчатым звоном. Затем они запели. Толпа вокруг восторженно взревела, целый взвод мальчишек расчищал перед девушками дорожку от камней и сучьев и разметал мусор вениками из пальмовых листьев. Свита, состоявшая из молодых людей, шла позади танцовщиц, обмахивая их плетёными тростниковыми опахалами грушевидной формы. Шествовавшие впереди оркестранты в красно-белой униформе, нанятые именно вместе с танцовщицами, ещё не начали играть, но уже приблизились к месту брачной церемонии. Пробакер и порвати сидели на одном конце помоста, Джонни Сити на другом.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 Первая наша сделка с ним, когда он попросил обменять ему на чёрном рынке рупии на доллары, принесла и другие плоды. Чандра познакомил меня с ещё несколькими работниками студии, желавшими приобрести валюту, золото, документы. Мои посещения киностудии участились, а прибыли Кадрабхая существенно возросли. Обе стороны проявляли и чисто человеческий интерес друг к другу. Киношника возбуждало общение на безопасном расстоянии с знаменитым криминальным бароном. Акадыров в свою очередь был не равнодушен к романтическому ореолу, таким было окружено его имя в мире кино. Когда я 2 недели назад обратился к Мехте с просьбой помочь в организации свадьбы, он решил, что про Бакер, один из приближённых к Дрепхая, и постарался на совесть, тщательно отобрав лучших танцовщиц и лучших музыкантов. Представление, которое мы увидели, удовлетворило бы владельца самого непристойного ночного клуба.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 Я впервые увидел, насколько сладострастны могут быть индийские танцы, не подвергшиеся цензуре, и более полно осознал скрытый смысл некоторых жестов, обозначенных в болливудских фильмах лишь намеком. Я подарил Джонни Сигару к свадьбе 5000 долларов, которые давали ему возможность осуществить свою мечту – купить домик в трущобах Нейви Нагара, рядом с тем местом, где он был зачат.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 Мы живём в современной Индии, яр. Большинство родственников не смогли примириться со столь бесцеремонным попранием традиций, отказом от пышной и чрезвычайно сложной свадебной церемонии, участие в которой они предвкушали, и не явились в ЗАГС. Так что помимо нескольких друзей Летти, лишь мать Викрама и его сестра были свидетелями того, как молодые поклялись друг другу в вечной любви и верности. Не было никакой музыки, никаких танцев, никакого буйства красок.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 Карла хорошая женщина, старик, и ты заслужил её уважение, блин. Она сама говорила это пару раз о халере и всё в остальном в джоп-подпате. Ты буквально нокаутировал её этим своим служением Красному кресту. Она уважает тебя, но ты недорожишь её доверием. Ты не доверяешь ей, Лин, потому что ты не доверяешь самому себе.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 Эта повязка была на глазах у Летти, когда она стояла на крыше поезда, где Викрам сделал ей предложение, а на карточке был адрес Карлы. Она прислала молодоженам письмо из Гоа, где писала, что переехала в другое место. Я помахал им вслед, радуясь за них. Однако я был слишком занят работой и подготовкой к свадьбе пробакера, чтобы обдумывать совет Викрама, а посещение Ананда в тюрьме отодвинуло эту проблему еще дальше. И голос Викрама затерялся в хоре противоречивых суждений, мнений и предупреждений. Но теперь, вернувшись со свадьбы прабатера, я развернул чёрную повязку с карточкой и вспомнил всё, сказанное Викрамом слово в слово. Я сидел и курил. Тишина была такой глубокой, что я слышал шорох ткани, скользившей у меня между пальцами.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 Постель была чистой, но пол и деревянные стены создавали впечатление, что их сколотили из досок от подорных от старых гробов, выкопанных после захоронения. В номере витал непобедимый могильный запах, который, смешиваясь с затхлым влажным воздухом, оставлял во рту трудноопределимый, но определённо удручающий вкус. Я пытался отбить его, поглощая бельгийский виски и куряя одну за другой сигареты Житан.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 После Киншасы я побывал с такой же миссией на острове Маврикия в городе Кьюрпайп, где отель был не в пример удобнее и спокойнее. Назывался он Мандарин, и с дороги, серпантином поднимавшийся через классический английский парк, выглядел со своими башенками как шотландский замок. Интерьеры, однако, были выдержаны в стиле китайского барокко. Отель недавно приобрела семья из Китая.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 Оно мне не понравилось. Ну это идиотизм, бросил я, перейдя на хинди. Не стиснись ни здесто куда и зачем со скоростью свихнувшегося бомбейского лихача, будто за нами гонятся копы. Паспорта у меня припрятаны в этом вонючем отеле. Мне надо было убедиться, что вы действительно те долбоёбы, за которых себя выдаёте. А теперь и убедился, что вы действительно долбоёбы, мозгов у вас не больше, чем у двух мух, ебущихся на яйцах бродячего пса. Они оба уставились на меня, подняв очки. Симптомы тяжелого похмелья на их лицах растворились в улыбках. «Где, черт побери, ты научился так разговаривать на хинде? Охренеть можно, ер! Ты говоришь, как сам дележный бомбейский ублюдок! Просто фантастика!» «Да, это впечатляет, бле!» «Покажите деньги!» «Что за смех? Я хочу видеть деньги!» Пассажир поднял сумку, стоявшую у его ног, и открыл её. Она была набита неизвестными мне купюрами. Что это за дерьмо? Деньги! Деньги, приятель. Это не деньги. Деньги зелёненькие, и на них написано In God We Trust. Ещё на них должен быть портрет умершего американца, потому что деньги выпускаются в Америке. А это не деньги.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 Это не проблема. У нас есть свой парень на обмене, первоклассный специалист, я. Он обменяет деньги для тебя. Мы об этом уже договорились. Замечательно. Поехали к этому парню. Тебе придётся ехать к нему без нас в Сингапур. В Синга, блядь, пур? Моё долго сдерживаемое возмущение наконец вырвалось на свободу. Я э, расстраиваюсь так сильно.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 Когда ты сойдёшь с самолёта в Сингапуре, тебе надо будет найти этого парня. Его адрес на карточке. Он меняла с лицензии. Человек Кадера. Он обменяет тебе рупии на доллары, и ты даже не будешь беспокоиться без проблем. Ты даже получишь за это отдельное вознаграждение. Вот ты видишь. О'кей? Okay. Раз вы договорились с Ардулом, поехали обратно в отель. В отель, скомандовал сам себе водитель, снова закрывая очками свои мишени для игры в дартс. В отель, повторил пассажир, и жёлтый BMW понёсся по кривой дорожке обратно. В Сингапуре всё прошло без сучка, без задоринки, и я извлёк из этого незапланированного путешествия немало полезного.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 Хандра, охватившая меня после свадьбы про баккера, вроде бы наконец отпустила меня. Я благополучно слетал в Заир, на Маврики и в Сингапур, нигде не возбудив ни малейших подозрений. Живя в трущобах, я влачил существование за счёт мелких комиссионных, добытых на сделках с туристами, и из документов у меня был дисккомпроментированный новозеландский паспорт. Не прошло и года, как я переселился в современную квартиру. Мои карманы были набиты неправедно добытыми деньгами, а дома лежало пять паспортов, выписанных пяти разным владельцам, и в каждом из них была вклеена моя фотография. Передо мной открывались широкие горизонты. Отель Оберой находился в Нариман-Пойнт, на ручке золотого серпа, образованного Мариин-драйв. В 5 минутах ходьбы были станция Чёрчгейт и Фанпан-Флоры. Ещё за 10 минут можно было добраться до вокзала Виктории и Крофордского рынка. А если пойти в другом направлении, то до Калабы и Ворот Индии. Оберуэй не так часто встречался на открытках, как Тадж, но компенсировал отставание в паблисити своим неповторимым характером и вкусом.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 «Надеюсь, я не слишком опоздал?» произнес я, поздоровавшись со всеми за руку. «Нет, что-то это мы все пришли слишком рано!» отозвался Чандра Мехта громовым голосом, разнесшимся по всему помещению. Девушки покатились со смехами. Их звали Рита и Гита. Они были начинающими актрисами, стоявшими на самой первой ступеньке своей карьеры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 Это была хорошенькая девушка лет двадцати с длинными волосами, увязанными в хвост. Ее руки теребили салфетку на столе, то сворачивая уголок, то разворачивая. У Риты была аккуратная короткая стрижка, которая гармонировала с ее небольшим личиком и внешностью маленького сорванца. На ней была желтая блузка с вызывающим вырезом и голубые джинсы. Клифф и Чандра были в костюмах. Возможно, им предстояла какая-то ответственная встреча. «Умираю от голода!» Жизнерадостно произнесла Лиза, однако под столом так сильно стиснула мою руку, что её ногти впились в мою кожу. Эта встреча была очень важна для неё. Она знала, что Мехта собирается подписать с нами контракт по всей форме, после чего мы будем заниматься кастингом уже официально, на правах партнёров. Лизе очень хотелось заключить этот контракт, который был бы документально закреплённой гарантией её будущего. Давайте уже наконец есть. А что если я? Сделаю заказ для всех нас. Ну что ж, если ты собираешься платить за всех, я не возражаю. Засмеялся Клиф, подмигнув девушкам. Конечно, действуй. Он подозвал официанта и, отстранив предложенное меню, объявил свой выбор. На первое суп-пюре с мукой и яйцами, затем ягнёнок, приготовленный в молоке с бланшированным миндалём, цыплёнок, запечённый с каянским перцем, тмином и манговым маринадом, множество гарниров и салатов. И в заключение компот ассорти, рисовые шарики в меду и жидкое мороженое. Слушая этот длинный и обстоятельный перечень, я понял, что ланч предстоит капитальный. Я расслабился, пустившись в обсуждение блюд и прочие приятные разговоры. «Ты так и не сказал, что ты думаешь по этому поводу?» Забоченно обратился Мехта к Десузе, нарушив атмосферу беспечности. Ну, ты придаешь этому слишком большое значение. Ха-ха, слишком большое значение. Если 10 тысяч человек кричат под окном твоего офиса, что тебя надо убить, трудно не придавать этому значение. Но они же не угрожали лично тебе, Чандра Бабу. Не мне лично, но я вхожу в число тех людей, с которыми они хотят расправиться. Тебя-то это напрямую не касается, согласись. Твоя семья приехала из Гоа. Ваш родной язык – Канкани. А Канкани очень близок к Маратке. Ты говоришь, на Маратке не хуже, чем на английском. А я в этом чертовом языке не в зуб ногой. Я ведь родился здесь, Яр. И мой папа тоже. У него целая сеть предприятий в Бомбее. Мы платим здесь налоги. Мои детишки ходят в внешнюю школу. Вся моя жизнь связана с Бомбеем. А они кричат: "Мы хорошству для мародков и хотят выгнать нас из дома, где мы жили и спокон веков". Попробуй взглянуть на всё это с их точки зрения. Я должен взглянуть на своё выселение и на лишение меня всего, что я имею, с их точки зрения. Бросил Мехта с таким возмущением, что люди за соседними столиками обернулись на него. Он продолжил чуть тише, но с не меньшей страстностью.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 Они не могут смириться с этим. И мне кажется, у них есть свой резон. Но ведь было место, где могут работать маратхи, почтовые ведомства, полиция, школы, государственный банк и другие учреждения. Однако этого им мало. Эти фанатики хотят выпереть нас из Бомбея и Махарашты. Но поверь мне, если им это удастся... Они потеряют значительную часть денег. Талантов и мозгов, благодаря которым здесь всё создано. Клив де Суза пожал плечами. Возможно, они готовы уплатить эту цену. Я, конечно, не поддерживаю их, но мне кажется, что люди вроде твоего деда, который приехал сюда из Утар-Прадеш без гроша в кармане и завёл здесь крупное дело, коечим обязаны нашему штату. Люди, владеющие всем, должны поделиться с теми, у кого ничего нет.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 Ты придержи, но поселился здесь надолго и говоришь на Марадхе. Что ты думаешь об этом? Я выучил этот язык в маленькой деревушке Сундер. Жители ее говорят на Марадхе, на его просторечном варианте. Хинди они знают плохо, английского не знают совсем. Махараштра, их родина, вот уже две тысячи лет, как минимум. Пятьдесят поколений их предков возделывали здесь землю.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 На самом деле все гораздо сложнее Да, я согласен, все не так просто В трущобах живут не только махараштрийцы, но и люди из Пинджаба, Тамилнада, Карнатака, Бенгалии, Осама и Кашмира И не все из них индусы Среди них есть сикхи и мусульмане, христиане и буддисты, парси и джайны Проблемы не сводятся к положению махараштрийцев Бедняки, как и богатые, прибыли со всех концов Индии Проблема в том, что бедняков слишком много, а богачей очень мало. Арий, баб, святой отец, ты ещё что? Тот же пент, который я постоянно слышу от клип. Я он неисправимый, добоный коммунист. Я не коммунист и не капиталист. Я эгоист. Мой лозунг: "Пошли вы все подальше и оставьте меня в покое". Не слушайте его. Трудно найти человека, который сделает для тебя больше, чем он.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 Да-да, возбуждённо восклицала Рита. И расскажите об этой новенькой девице, о ней ходят такие скандальные слухи, что просто страшно произнести вслух её имя. И ещё, пожалуйста, о Паниле Капуре. Я люблю его до самого забвения. И Санджай Датте. Вторила ей Гита, вся дрожа от одного упоминания этого имени. Это правда, что вы были на вечере, который он устроил в Версове? Господи, я делала бы всё на свете за то, чтобы побывать там. Расскажите, расскажите нам обо всём этом. Воодушевлённый этим лихорадочным любопытством, Клиф Де Суза принялся пересказывать байки из жизни болливудских звёзд, а Чандра Мехта украшал их орнаментом из щекочущих нервных сплетений. Постепенно стало ясно, что Клиф увлекнулась Рита. А Чандра перенёс всё своё внимание на Гиту. После долгого совместного ланча планировался долгий совместно проведённый день и не менее долгая ночь. Ободетели индийской кинематографии предвкушали эту перспективу, и их рассказы и анекдоты принимали всё более сексуальный характер. Рассказы были забавные и порой довольно причудливые. При одном из очередных взрывов хохота в зал дошла Кавита Сингх. Я представил её хохочущей публике. Прошу простить за вторжение, но мне надо срочно поговорить с Лином. Было видно, что он о чем-то обеспокоен. Садись, поговорим здесь. Предложил я всё ещё под впечатлением от анекдота. Всем будет интересно послушать об этом деле с сёстрами. Я не по поводу этого дела, сказала Ковита, не присаживаясь. Это касается Абдулы Тахири. Я тут же встал и вышел вместе с Ковитой в маленький холл, сделав знак Лизе подождать за столом. Твой друг Тахири в большой опасности. Что случилось?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 Но было слишком много неясностей, связанных с Абдулой. У меня возникало слишком много вопросов, которые я не удосужился задать вовремя. Чушь или не чушь, но таковы факты. Обречённо пожал плечами Ковита. Голос её слегка дрожал. Я искала тебя повсюду, пока Дидье не сказал мне, что ты здесь. Я знаю, что Тахири твой друг. Да, он мой друг. Ответил я и вспомнил вдруг, что разговариваю с журналисткой.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 Между нами я не думаю, что это Абдулла. Я не могу в это поверить. Он мне всегда нравился, я была даже немного увлечена им, когда ты впервые привел его в Леопольд. Возможно, это увлечение еще не слишком прошло яро. Я не верю, что он Сапна, и что он совершил все эти чудовищные убийства. Она ушла, улыбнувшись мне сквозь слезы. Вернувшись к нашему столику, я извинился за то, что вынужден покинуть их. и, не пускаясь в объяснение, снял сумочку Лизы со спинки стула и приготовился отодвинуть его. «Ли, тебе и вправду надо уйти. Мы же еще не обсудили вопрос о кастинговом контракте». «Ты что, действительно знаком с этим Тахири?» спросил Клифф с оттенком обвинения в голосе. Я посмотрел ему в глаза твердым взглядом. «Да, а что?» «И к тому же ты уводишь с собой очаровательную Лизу. Двойная почесть для нас. Я слышал о нём много разного, яр. Как ты с ним познакомился? Он спас мне жизнь, Клиф. При первой же нашей встрече в притоне стоящих монахов. Открывая дверь для Лизы, я оглянулся на компанию за столиком. Клиф и Чандра шептались о чём-то, склонившись друг к другу и не обращая внимания на обескураженных девушек.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 «Уже молятся по усопшему». «Откуда ты знаешь? Кто тебе сказал?» «Жем молятся по усопшему». Пробормотал он, уронив голову на грудь. «Чуть дурацкая, напыщенная фраза. Кого-то можно молиться по кому-то еще. Все молитвы — это молитвы по усопшему». Я схватил его за лацканной рубашки и встряхнул.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 Знаю, совладелец в жиде. Ну, ты знаешь его. Наранский как Абдулла. Какой-то из копов, окопавшийся на Калабском участке напротив, участвовали в засаде. Говорят, они окружили его в переулке около Кроуфордского рынка. Они кликнули его и велели сдаваться. Но они сказали, что он Стоял Совершенно спокойно В своей черной одежде А его Длинные Черные волосы Развивались на ветру Копы долго и детально Описывали это Странно и правда ли Что они так Подробно говорили О его волосах Игра жесткая. Э, как ты думаешь, Линш, что бы это значило? А потом, хмм, ну, потом они сказали, что он вытащил два пистолета и стал стрелять в них. Они тоже открыли ответный огонь. Они сказали, в него попало столько пуль, что всё в теле было изуродовано. не буквально разорвали его на части. Лиза заплакала и села рядом с дядей. Он горестно обнял её, но сделал это автоматически, не глядя на неё. Он держал её за плечи и покачивал из стороны в сторону, но точно так же он горевал бы, обхватив руками себя самого, если бы был один. Там собралась большая толпа. Они все были в отчаянии, полицейские стали нервничать, они хотели везти его тело в больницу в одном из своих фургонов, но толпа прокинула фургон. Тогда они отнесли его в полицейский участок около рынка. Люди последовали за ними, выкрикивая проклятие и угрозой. Наверное, они еще там. Полицейский участок у Крово-Фрудского рынка. Мне надо было мчаться туда. Я должен был увидеть его тело, увидеть его. Вдруг он ещё жив. Посиди здесь с Диди, сказал я Лизи. Я вернусь. Или, если предпочитаешь, возьми такси и езжай домой. Я чувствовал, как меня в бок, возле сердца вонзилась стрела, прокнувшая меня насквозь. Я мчался к Крофурскому рынку, и с каждым вздохом стрела колола меня в сердце.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 Мы немедленно займёмся этим. Выясним, что произошло и найдём его его тело. Я вернулся в Леопольд. Дядя и Лиза уже ушли, а за их столиком сидел Джонни Сигар. Я обессиленно опустился на стул рядом с ним, как Лиза рядом с дядей пару часов назад. Поставив локти на стол, я стал протирать руками глаза. Это ужасно. Да. Но почему? Почему это произошло? Я только пожал плечами. Какая-то дикая случайность. Да. Я же говорил ему, что не надо. Он и без этого достаточно заработал вчера. Но ему приспичило сделать ещё один рейс. О чём ты? С недоумением обернулся я к нему, сердясь, что он несёт какую-то бессмыслицу. Как о чём? О аварии. О какой аварии?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 Она выскользнула у них из руки и покатилась назад. Пробакер выехал из-за угла, и эта махина врезалась прямо в его машину спереди. Стальные брусья прошили её насквозь. Пассажиры на заднем сиденье были убиты сразу же. Им снесло головы начисто. Пробакера брусия ударили в лицо. Он опять заплакал, и я положил руку ему на плечо, успокаивая его. Люди за соседними столиками оборачивались на нас, но тут же отводили глаза. Когда Джонни немного пришёл в себя, я заказал ему виски. Он опрокинул стакан одним залпом, точно так же, как про бакер в самый первый день нашего знакомства. В каком состоянии он сейчас? Доктор сказал, он не выживет, Лин. Стальной брус напрочь выворотил его челюсть, совсем без зубанья.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 Поэтому я сразу поехал за тобой. У него также серьезные раны в груди, в животе и на голове. Он умирает, Лин. Он умирает. Нам надо ехать к нему. В палате реанимационного отделения я увидел Кишана и Рукхмабаи, которые плакали, обнявшись около койки пробакера. В ногах кровати молча стояли убитые горем Парвати, Сита, Джитендра и Казима Ли,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 что нашёл какой-то чулан со швабрами, и опустившись на колени рядом с бетонным жолобом, в который равномерно капала вода из крана, я стал умолять бога, чтобы он позволил прабакеру умереть. И он умер. На пороге хижины, где прабакер поселился с паравати, сидела его мать Рукхамабай, обернувшись к мне у спиной и распустив свои длинные волосы. Они спускались до пола чёрным ночным водопадом.